Глава четвёртая. В Лаборантской. Замираю и чувствую, как кровь приливает к моим щекам. Хочется прижать ладони к лицу, но я сдерживаюсь и стараюсь не подавать виду, что он смог меня зацепить. Он резко отдаляется и отходит. «Как вам моё предложение?» Слышу усмешку в его голосе, но не оборачиваюсь. Стою, сжимая кулаки. «Спокойно, Лейра. Тебе нужна эта работа. Для Алана. для своего спокойствия. Но кто он? Просто жестокий бывший. Наверняка бывает и хуже. Нужно всего лишь не вестись на его провокации. Пожалуй, я от него откажусь. Я, наконец, оборачиваюсь и смотрю в лицо тёмного. На губах усмешка. От него фонит тёмной магией, отчего каждая клеточка моего тела вибрирует, требуя отступить от Рейнарда. Вглядываюсь в глаза. Изумрудную зелень заволакивает мраком инквизиторской магии. «На секунду пугаюсь. Неужели он запомнил меня вчера? Успел увидеть? Нет. Иначе бы я была уже под арестом». «Погодите». Ирония сквозит в словах тёмного. «Вы не читали договор, когда подписывали?» По моему выражению лица, инквизитор понимает, что это так и есть. Он качает головой. «Вы же понимаете, насколько это легкомысленно? Он делает всего шаг ко мне». но уже оказывается нависающим надо мной, как скала. А если бы там было условие спать с ректором? Я судорожно сглатываю и пячусь, упираясь в дверь. На его лице играет издевательская ухмылка. Там же не могло быть такого пункта. Кому в здравом уме такое бы пришло в голову? Не могу заставить себя повернуться к тёмному спиной. На ощупь нахожу пальцами ручку, пытаюсь открыть. Вспотевшие пальцы скользят по металлу, Я предпринимаю несколько попыток, пока мне не удаётся повернуть ручку, и замок не издаёт долгожданный щелчок. «Так вы увольняетесь?» Рейнард прижимает дверь своей огромной ладонью и молчит, заранее зная, что у меня нет вариантов. «Нет, профессор Силейн. Сегодня приступаю к своим обязанностям». К счастью, голос даже не дрожит и не выдаёт высшую степень моего напряжения. «Тогда жду вас здесь ровно через два часа». Распахиваю дверь и в спешке покидаю кабинет. Секретарша неправильно расценивает мой взволнованный вид. «Господин ректор, мне подготовить документы на увольнение, мисс Антис?» Она встаёт из-за стола и будто бы случайно роняет на пол перо. Наклоняясь, она очень искусно демонстрирует своё выдающееся декольте. Пробегаю мимо и оборачиваюсь только у двери, ожидая, что же скажет Рейнард. Он, не обратив внимания на манёвр секретарши, провожает меня взглядом. Напротив, мисс Пуфти. Проверить, все ли бумаги на трудоустройство она оформила. Напоминание про то, что не терпит опозданий, летит уже мне вдогонку, потому что я, чуть ли не теряя туфли, сбегаю по винтовой мраморной лестнице. Два часа. Нужно было срочно всё успеть. В первую очередь проверить Алана и найти того, кто сможет посидеть с ним сегодня. Я и так задержалась. Мало ли, что этот ягоза мог учудить. Если бы ректором оставался профессор Барнс, то я бы попросила дать мне сегодня отгул, чтобы я могла подготовиться к работе. Но с Тёмным договариваться об этом было бесполезно. Да и не хотела я что-то просить у него. Сама справлюсь. Едва я переступаю через порог, понимаю, что не зря волновалась. Аллан радостно машет мне рукой, сидя перед раскрытым чемоданом с зельями и порошками. «Какая же я растяпа!» Так спешила к ректору, что напрочь забыла убрать чемодан повыше, куда бы сын не добрался. С замирающим сердцем кидаюсь к нему, чтобы убедиться, что Аллан не смог ничего открыть и попробовать на вкус. Но нет, всё хорошо. Облегчённо выдыхаю и обнимаю сына. «Милый, я же просила тебя не трогать пузырёчки». Я глажу его по голове и целую белокурую макушку. «Я искал свой рисунок дракона». Растерянно дует губы Аллан. «Ты же не забыла его?» Я лезу в другой чемодан и достаю вчерашний рисунок. Красивый, летящий в небе дракон. Почти как настоящий. Только настоящим не позволяют подниматься в небо. Арканят и забирают. Их больше никто и никогда не видит. Единственный способ спастись – принимать зелья, блокирующие оборот. А в крайнем случае – вызывать таких, как я. Светлых. насильно возвращающих контроль человеческой ипостаси. Незаконно. Аллан выхватывает у меня рисунок и тут же вешает его над кроватью на гвоздик. Я, наконец-то, обращаю внимание на небогатую обстановку. Узкая кровать, стол со стулом и шкаф. На полу ковёр с коротким ворсом, скрывающий крашеный деревянный пол, а на стенах – пара канделябров до да три свечи. Места немного, но оттого более уютно. Я замечталась, представляя, как мы с Алланом обживем эту комнату и сколько тёплых вечеров проведём вместе. Сын, подобрав ноги, садится за стол и принимается за новый рисунок. Я подхожу к нему и присаживаюсь так, чтобы смотреть ему в глаза. «Аллан, мне нужно на работу. К тебе придёт дядя Варгус». Предупреждаю я сына. «А ты веди себя, пожалуйста, хорошо. У меня очень строгий и вредный начальник, от которого зависит, будем ли мы здесь жить». «Мы договорились?» Аллан кивает, но хмурится. «А сказку на ночь ты мне прочитаешь?» Я тяжело вздохнула. Вообще-то, время работы строго регламентировано. Но тёмный на то и тёмный, чтобы плевать на правила и использовать людей так, как ему вздумается. Но видя надежду в синих глазах Алана, я не могу ему отказать. Конечно. Я глажу его совсем ещё по-детски пухлую щёчку. А потом мы вместе ляжем спать. Теперь убираю чемодан на самый верх шкафа и бегу к Варгусу просить посидеть саланом. Петляю по знакомым коридорам, протискиваюсь через толпы студентов, пока наконец не вхожу в чуть облупившуюся серую дверь лаборантской зельеваров. Варгус, второй аспирант в нашей небольшой исследовательской команде и мой давний приятель, стоит в защитном кубе. Надев защитную маску, он отбирает пипеткой зелье из колбы в пробирку. Я напрягаюсь в виде появившейся сизой дымок. Собираюсь крикнуть, чтобы предупредить, но уже поздно. Пробирка взрывается в руках Варгуса, а содержимое разбрызгивается по его одежде и по стенкам куба. Приятель выстраивает очень сложную ругательную конструкцию, снимает прямо в кубе маску и кофту, которую насквозь разъела взорвавшаяся жидкость, и выходит из куба. «Опять не то соотношение», – сочувственно спрашиваю я. Варгус пожимает своими широкими плечами и мотает головой. Он уже месяц бьётся над одной важной для его работы формулой, но всё никак не может нащупать правильный вариант. «Ты ещё на одежде не разорился?» Полушутя спрашиваю я, смотря на его обнажённый торс и неосознанно сравнивая его с тем, который видела вчера. Хоть Варгус и хорош, его торс никогда не вызывал во мне трепет. Очень хочется стукнуть себя по голове, чтобы выбить из неё это воспоминание о теле Рейнарда. «Но ведь не может же...» Приятель ухмыляется, прислоняется к столу и рассматривает свои ладони. Только сейчас замечаю, что они все в крови. Я смачиваю чистую тряпку в воде. «Давай сюда». Я аккуратно промываю раны. «Варгус, не в службу, а в дружбу». «Куда опять вляпалась?» Подкалывает он меня. Кому врать? Никому. Краснею я, вспоминая, сколько раз он был моим алиби. Саланым посидеть. Ты же знаешь, если я в общежитии не успею, меня не пустят. Он качает головой. Так поздно не нужно будет. Обещаю я и аккуратно провожу по ладоням Варгуса, выпуская заживляющую силу. Ранки начинают затягиваться буквально на глазах. Я слишком концентрируюсь на процессе и не замечаю, как открывается дверь. Меня отвлекает низкий вкратчивый голос, который я узнаю из тысячи. Его тон не предвещает ничего хорошего. Вы должны были прийти ко мне в кабинет пять минут назад. Чем вы заняты в рабочее время?»